Настоятель повел нас по коридору, в ту часть монастыря, которая располагалась в скале. Мы подошли к келье, возле которой стояли два монаха. В одном из них я узнал Салоника. Я увидел, как изменилось лицо Богданова. Но Салоник, скользнув по нашим лицам отсутствующим взглядом, никак не прореагировал, хотя я был на сто процентов уверен, что если он и забыл Богданова, то меня-то узнал наверняка. Настоятель что-то сказал им по-итальянски, и они молча, поклонившись, ушли. Богданов и Рексы заняли их места, а я последовал за настоятелем в келью. Я сразу же узнал Стрельбицкого, хотя видел его фотографию только один раз. «Слуга дьявола, я сделал все, что мог для тебя. Я нашел в России слуг Господа нашего Иисуса и привел их к тебе. В том, что мне удастся их найти, я не сомневался». И в этом вижу знак того, что Господь дает тебе шанс порвать с дьяволом. Произнеся этот краткий монолог, настоятель осенил келью именно келью, а не стрельбицкого, крестом и вышел. Я сел на стул напротив лежака, возле которого стоял стрельбицкий И любезно. сказал ему Садитесь, полковник. В ногах правды нет. Давайте побеседуем. В вы инквизитор? Инквизитор? Инквизитор? Садитесь же. Может, хотите воды? Стрельбицкий стал белее мела, и я подумал, что его сейчас хватит удар. Наконец он с силой взял себя в руки, хотя выражение страха не сходило с его лица. Считаю своим долгом выразить вам восхищение, как профессионал профессионалу. Я никогда не думал, что какая-нибудь спецслужба может меня здесь найти. С Божьей помощью можно сделать все. Вы действительно религиозная организация? «Да. Мы действительно служим Богу, как вы дьяволу. Но не будем вдаваться в религиозную дискуссию. Давайте поговорим о земных делах. Вы, Виктор Анатольевич, наверное, понимаете, что я приехал сюда из Москвы не для того, чтобы обращать вас в христианство?» Конечно. Но я хотел бы знать, на что я могу рассчитывать, если отвечу на все ваши вопросы. Ведь они стоят сотни миллионов долларов. Ах, слуги дьявола, слуги дьявола, все-то у вас измеряется в долларах, а душе не думаете. Не нужны мне никакие номера счетов, которые, как я уверен, хранятся у вас в каком-нибудь потаённом месте. Мне нужно, чтобы вы сказали, на кого конкретно работали и где эти люди сейчас находятся. Я хотел бы знать, на что я могу рассчитывать в случае... чистосердечного признания. Вы не перед следователем, дрожайший, но я... Я могу обещать вам жизнь. И... Вечная слепота? Нет, вечное покаяние. Давайте договоримся так. Вы отвечаете на мои вопросы, а я оставляю вас здесь, где вы под руководством наших итальянских братьев будете постом и молитвой пять лет спасать свою душу. Через пять лет... Можете вернуться в Россию и продолжить покаяние в луне православной церкви. А если я откажусь? Тогда мы вывезем вас в Москву, где вы предстанете перед судом военного трибунала. Нет, перед судом нашего тайного трибунала. Не буду скрывать. У нас имеется полный набор пыточных инструментов средневековой инквизиции, нашей предшественницы. Сначала вас слегка обжарят на раскаленной решетке, потом поднимут на дыбу, и наши заплечных дел мастера поработают над вашей спинкой. Затем вам, извините, взад засунут воронку и... Зальют э, кипящее масло? Нет. Посадят на сосуд, в котором находится змея, у которой удалены ядовитые зубы, а затем сосуд станут нагревать. Достаточно. Не беспокойтесь. Все будет под наблюдением врачей. Так что умереть вам не дадут. О, Господи! Внезапно он вскочил с лежака и кинулся к двери Быстрым движением распахнул ее и остановился, как вкопанный Ласково улыбаясь, при свете факелов Перед дверью стояли три Рекса Он так стремительно закрыл дверь, что пламя свечи начало исполнять какой-то шаманский танец Это не палачи Это всего-навсего комиссары Святой Инквизиции Российской. Никогда не думал, что Святая Инквизиция имеет свой спецназ. Спрашивайте. Я задам вам только один вопрос. Кто входит в полюбюро и где эти люди сейчас находятся? Я знаю только одного члена, своего куратора. Кто он? Халин Владимир Петрович, бывший заведующий международным отделом ЦК КПСС, проживает в Вене. Адрес? У него собственный особняк на Кестнерштрассе 22. Особняк охраняется? Разумеется, пять охранников, все бывшие офицеры КГБ. «Ну что ж, оставайтесь здесь. Может быть, мы сократим срок вашего покаяния. Во всяком случае, я настоятельно рекомендую вам воспользоваться гостеприимством этой святой обители. До встречи!» Через несколько минут мы уже были в келье настоятеля. Брат мой, мы оставляем в вашем монастыре этого слугу Вильзевула. Я пришлю за ним, когда придет время. Но мы не имеем права задерживать его, если он захочет уйти. Он не уйдет. А если и уйдет, то идти ему теперь некуда. Спасибо вам. Прощайте.